Глава 15 В этот день произошел еще один неприятный инцидент, когда я едва не получил в зубы от Ланзерота. Оказывается, чересчур приблизился к повозке. Собственно, я и собирался приподнять краешек полога и посмотреть хоть одним глазом, но изнутри меня заметили раньше. Из щели выдвинулось рыло арбалета. Толстая металлическая стрела смотрела прямо в грудь, а я прекрасно знал, что такая пробивает даже рыцарские доспехи. Мне почудилось, что арбалет держат нежные руки принцессы, но удостовериться не успел. Сзади за плечо грубо рванули. Я не удержался на ногах. Небо и земля поменялись местами. Лежа на спине, увидел разъяренное лицо Рудольфа. За его спиной Ланзерот сунул меч обратно в ножны, отвернулся и ушел. С холодком я понял, что Рудольф, по сути, спас мне жизнь. «Еще раз сунешься!» — прорычал Рудольф. «Зарублю сам! Без предупреждений!» «Да ладно!» — ответил я смиренно. «Это я так! Грешен ведь!» Он взглянул на меня пронзительно. «Да? А то уж я начал сомневаться. Не ангел ли с нами?» Голос был язвительным. Я вспомнил, что они при каждом поводе и без повода вставляли крылатые фразочки насчет собственной грешности, как все командировочные в Москве напоминают себе, что приехали по делу, а не по бабам. Упустил я эту особенность, упустил, не видел прикола. "Да это я так", ответил я еще смиреннее. "Я настолько грешен, что даже и не упоминаю. Это должно быть видно". Он посмотрел на меня, Побледнел и заметно напрягся. «Вообще-то да», — процедил сквозь зубы. Я сам отодвинулся, чтобы не заставлять отступать гордого воина. А они все гордые, пошел таскать ветки для костра. Правда, зря. Когда принес целую вязанку, гордясь собой, кони уже седлали в дорогу, а волы стояли запряженные. Ланзерот и Бернард вылезли из повозки. Бернард отряхивал ладони, принцесса ступила на подножку, Ланзерот галантно подал ей руку. Она едва коснулась его ладони кончиками пальцев, но все же коснулась, и мое сердце кольнуло. «Рыцарь, как же!» Говорят, их даже учат стихи складывать, не только мечом махать. А вот провалентность водорода не знает. Тут же устыдился, ведь и сам не знаю. Только в ушах застрял этот таинственный термин. Не то из физики, не то из химия но не политика точно. Вообще временами свинья редкостная. Однако все равно, даже у Ланзерота, не говоря уже о Бернарде, видок самый обычный, обыденный, никакой просветленности. Словно в повозке ворочали камни, а не прикладывались к святому ковчегу или священной раке. Я выбрал время, когда Бернард хмурился чуть меньше, подъехал и льстиво заикнулся, что раз уж посчастливилось быть так близко к святым мощам, то, может быть, будет дозволено коснуться святого ларца или сундука, может быть, и ко мне сойдет частица божественной благодати. Лучше буду драться. Бернард не выругал, не погнал, как я страшился, лишь наморщил лоб, буркнул. «Да-да, сможешь». Я не поверил, переспросил. «А когда?» Бернард окинул с головы до ног внимательным взглядом. «Раз уж ты с нами!» «Обещаю, увидишь раньше, чем въедем в ворота нашего замка». Сказал и тут же пустил коня вперед, будто пожалел, что такое брякнул. «Ведь слово не воробей, вылетит, таких поймаешь». От того же Ланзерота, не говоря о священнике. Бернард скрылся из вида за деревьями. Я заорал, погнал коня вперед. Обогнал Бернарда. Вихрем пронесся по широкой лесной дороге. Деревья стоят редко. Под ветвями плотная тень. А все вокруг уже залито золотым солнцем. От недавнего дождя не следа. Все подсохло. Птицы поют и весело порхают между деревьями. А вон там... Широкая поляна, а за ней целая роща дубов. Там могут пастись свиньи. Желуди покрыли землю плотным слоем. Плестящие бока блестят, как свежая циновка. Дорога раздвоилась. Широкая и протоптанная повела вправо. Однако блистающая фигура на блистающем коне избрала, конечно же, путь мужчин узкую колею, местами уже заросшую травой. Из-под ног пошло прыскать мелкое зверьё, успевшее выкопать здесь норки. Ещё часа через два я увидел, как справа из-за леса выдвинулся немалый город, обнесённый стеной. Бернард кивнул, обронил хмуро. «Крепость Оленсбург Подлые трусы! Мы просили прислать нам помощь! Отказали!» «А теперь смотри!» Оленсбург только назывался крепостью. Теперь это довольно большой город, а сама крепость торчит в самой середине. Даже издали видно, что народ кишит, как муравьи на окраине. За последние годы город явно разрастался быстро. Крепостной стены вокруг него уже не возводили, но сейчас город огораживают даже рвом и валом – На наших глазах люди спешно строили баррикады между окраинными домами, а в самих домах закладывали кирпичами окна и двери. Я постарался взглянуть на укрепления глазами Бернарда. Да, ров глубок. В дно натыканы колья. Это остановит конницу. На крышах домов камни, бревна. Будут сбрасывать на атакующих, А также из-за них лучники смогут осыпать стрелами врага. Однако это все же невысокая крепостная стена. Сюда можно подвести осадную башню и обстреливать защитников сверху, или баллистами издали разрушить пару домов, пробив брешь, куда и ворвутся нападающие. «И все-таки они будут защищаться», — подумал я хмуро. «И чем больше поработают над укреплениями, тем у них будет больше уверенности» что врага отобьют от родных стен, а вера, как говорил священник, двигает горами и народами. В голове на миг мелькнула слабая мысль. Тут же исчезла. Я не успел ухватить ее за хвостик. Только осталось чувство, что она как-то связана со святыми мощами в повозке. Фигура Ланзерота четко вырисовывалась на фоне затянутого серыми тучами небе. Рыцарь ждал, мне он показался вместе с конем памятником, высеченным из такого же серого камня, как и окружающие скалы. Повозка вползала на вершину тяжело, с надсадным скрипом. Измученные валы едва тянули. Я уже вторые сутки почти не садился на коня, шел рядом с повозкой, то и дело хватался за колеса, помогая им провернуться, а то и вовсе подпирал повозку сзади. От усталости дрожат ноги, пот заливает глаза. Но я знал, что стоит несколько минут отдохнуть, перевести дух, и силы снова переполняют мое тело, которое я вообще не считал так уж здоровым, пока не попал сюда. «Даже Бернард это заметил», — сказал Рудольфу завистливо. «Что значит молодость? Только что язык висел на плече, а сейчас снова свеж, как корнишон». «Язык?» – спросил Рудольф. «Эх, ты сам уже заговариваешься. Не упади с коня, а лучше перебирайся в телегу. Тебе в прошлый раз хорошо по голове стукнули». Он прервал себя на полуслове. Валы, зачуяв, что повозка внезапно стала легче, все же тупо тянули с той же силой. Повозка пошла быстрее, но спуск показался Бернарду куда опаснее подъема, Он соскочил с коня, ухватился за колесо. Ланзерот тоже спрыгнул. Его сильные руки ухватились за другое колесо. А принцесса вскрикнула. «Дик! Там в повозке веревка!» Повозка покачивалась. Сползала по сухой и твердой дороге довольно быстро. Но шагов за пятьсот дорога становилась еще круче. Валы упорные и бездумно тащили ее прямо – Ну, не к пропасти, но почти к пропасти. Я прыгнул на ступеньку. Дверь широко распахнулась. Краем глаза я увидел в сторонке сердитое лицо бернардо искривленные в гримасе раздражения губы Ланзерота, но глаза уже жадно обшаривали повозку изнутри. Мешки! Мешки! Множество мешков, раздутые так, будто перевозят арбузы, тыквы и дыньки разного калибра а снизу выглядывает краешек обитого железом сундука. На мешках матки толстых веревок. Снаружи раздался разъяренный голос Бернарда. Я ухватил веревку, отпрыгнул от повозки, будто получил копытом в зубы. Когда я прикрепил ее к задней оси повозки, за веревку ухватился Рудольф и асмир а потом уже Бернард. Я тоже взялся обеими руками и так, опираясь ногами, понемногу отпускали повозку, не давая ей смять исхудавших валов. Улучшив мгновение, я сказал Бернарду тихонько. — Клянусь, я ничего не трогал и никуда не заглядывал. Бернард прорычал зло. — Твое счастье! — Спасибо, — ответил я. — Но все равно непонятно. Я думал... Мы везем только мощи святого человека. Но что в мешках? Ты же говорил, что оружие. Бернард поморщился. Не твое дело. Я обиделся. Разве я чужой? Разве вы не доверяете мне своей жизни, когда отправляете в ночной дозор? Доверяем, буркнул Бернард. Я раскрыл рот для продолжения атаки. Но Бернард добавил безжалостно. «Но мы с середины лагеря чуем больше, чем ты на посту!» Я спросил оскорбленно. «Так зачем же отправляете, если я такой бесполезный?» «А надо же тебя приучать к воинской службе!» Ответил Бернард хладнокровно. И обиделся. Спускал повозку молча. Плечи уже ныли, словно в одиночку удерживал эту тяжесть. Бернард взглянул раз, взглянул другой сказал внезапно с непривычной теплотой в голосе. «Ты хороший, Дик. Клянусь, ты все узнаешь раньше, чем мы прибудем в зор». Я встрепенулся. «Правда?» «Я же поклялся», — напомнил Бернард. Я с сомнением смотрел на повозку. Показалось, или же в самом деле двигается еще легче, чем вчера. «Нет». «Вчера по такой же земле колеса погружались в землю на ладонь, а теперь только на два пальца. На два пальца, значит, везут нечто очень тяжелое, но все же не на ладонь. Земля такая же, не слишком сухая, но и не грязь. Чертовщина какая-то. Я уже уверен, что везут не только мощи святого Тертулиана. Невеликаном же был этот отец церкви. Две трети повозки заняты связками мечей да топоров под кучей мешков» а сами мощи в какой-нибудь крохотной урне в уголочке. Даже окованный железом сундук для них великоват. Но все-таки почему? Повозка явно стала легче. «Зор, Мордант, Иром», — сказал я Бернарду. «Это королевство, где проходит линия схватки, а те, которые захвачены, что там?» Про себя добавил, что в королевствах, которые захватили живущие умом, как рассказывали, жизнь может оказаться не такой уж и ужасной. Бернард подумал, двинул огромными плечами. «Это в Скарландах, Гиксии, горланде Примерно то же, что и в любой другой, когда на родные земли вторгается чужая армия. Пожары, грабежи, тропы по дорогам. Народ разбегается, прячется в лесах, сбивается в шайке» нападает на мелкие отряды. Постепенно у них появляются хорошие вожаки. Чаще всего из числа уцелевших баронов, рыцарей. У них есть опыт сражений. Постепенно выясняется, что не все потеряно. И хоть вся страна уже наводнена чужими силами, но ряд городов успел закрыть ворота. А самые надежные места — это монастыри и церкви, куда нечесть подойти и страшиться. А люди без нечисти — просто люди. Драться с ними легче. Но понятно, что в осаде всю жизнь не просидишь, ведь войска нечисти разлились как половодие по всей стране. Рано или поздно. Боюсь, что все рухнет раньше, чем могло бы. Почему? Людям нужна надежда, — объяснил Бернард. Либо слухи, что император уже ведет армию на помощь, или хотя бы собирает или же рассказы о неком рождённом в огне герое. Либо вообще какой-то радостный слух, известия. Я кивнул. «Прости, Бернард». «За что?» Я не понимал, зачем тащите мощи. Думал, куда надёжнее бы пару повозок, добротного оружия и доспехов. Он смолчал, но мне почудилось во взгляде старого богатыря нечто похожее на признательность. Ланзероту явно не нравится, что у меня меч, потому я старался выхватывать эту стальную полосу из ножен и упражняться, когда был вне зоны его видимости. Рубил кусты, делал затесы на деревьях, просто размахивал, стараясь привыкнуть к тяжести в руке. Можно бы с топором, тогда от Ланзерота прятаться не надо, но топором, как это ни звучит странно, надо еще уметь» а для махания мечом ума не надо, как и особого умения. Широкой полосой стали проще блокировать удары, да и самому бить проще, не промахнёшься. Бернард понаблюдал, как я обращаюсь с мечом, сказал задумчиво, «Ты дерёшься не по-рыцарски. Обычно любой воин наносит рубящие удары. Мечом, топором, секирой, неважно. Целят в голову. Лишь редкие умельцы знают обманные удары, Замахиваются в голову, а бьют по ногам. «Но ты и вовсе хитер!» «Я?» «Ну да. Сам придумал этот удар». «Какой?» «Ну этот. Когда вот так острием в брюхо...» «Верно, как я сам не подумал. Любой замах требует времени. А самый быстрый удар колющий. Правда, мечом это не просто, Но у тебя крепкие плечи, длинные руки...» и хорошие мышцы. Ты в самом деле можешь очень быстро ткнуть мечом, пока противник раскрывается в богатырском замахе. Я пробормотал. Бью как удобнее. Объяснять, что после эпохи мечей была эпоха сабель, а затем и вовсе шашек, а вершина владения холодным оружием была в эпоху шпаг, показалось лишним. Теперь даже дураку ясно, что самый быстрый удар — Ткнуть направленным в сторону противника острием шпаги. А пока он будет замахиваться на тебя красивым рыцарским мечом, успеешь нанести пять колющих ран, из них все пять убивающие на повал. Но это видно нам, пережившим эпоху мушкетеров, видевших на Олимпийских играх лучших фехтовальщиков мира. «Молодец!» — одобрил Бернард. «В тебе жилка прирожденного бойца!» Я пробормотал. «Я не воин, мне не нравится быть воином». Бернард сдвинул плечами. «В мире давно все перемешалось. Войны идут те, кто и ложку не умеет держать, а священники — прирожденные поединщики». Рудольф прислушался, бросил с едва заметной улыбкой. «Полагаешь, для священников душу бойца иметь не обязательно Бернард хохотнул. «Смотря где, у нас на границе не только душу. Надо иметь и крепкую руку. Хорошо бы еще и доспехи понадежнее». Рудольф скользнул по мне заинтересованным взглядом. «Думаю, ему можно позволить снимать с убитых. Что-нибудь подойдет». Валы тянули и тянули повозку. Мне уже казалось, что целую вечность вот так. Когда то и дело с коня. Хватаешься за колеса. «Валыж трактора, это мы, люди, и трактора, и всё-всё на свете». Далеко впереди Ланзерот вскинул руку. Бернард тут же остановил коня. В его правой руке появился топор, а на локте левый как будто сам по себе возник щит. В сотне шагов, словно из-под земли, показались головы скачущих коней. Затрепещущими гривами я рассмотрел пригнувшихся людей. С грохотом они неслись прямо в сторону повозки. Я быстро оглянулся. Валы остановились. Асмер ухватился за лук, из щели в повозке высунулось рыло арбалета. Ланзерот остался на коне, только опустил забрало, а в руке холодно блеснул длинный меч. Я стиснул челюсти от невольной зависти, когда Ланзерот, красиво освещенный заходящим солнцем, медленно поехал навстречу скачущим на него всадником. А из заросшего сорной травой оврага выскакивали еще и еще конные, вооруженные короткими мечами, копьями, топорами. Принцесса выпустила стрелу первой. Тут же начал стрелять Асмир. Я ахнул. Руки Асмера слились в сплошную серую полосу, а стрелы летели с такой скоростью, что почти догоняли одна другую. Степники все без доспехов, только их старший, в подобии кожаной рубашки с нашитыми металлическими бляшками. А на голове блестела настоящая металлическая шапка. Он успел закрыться щитом от стрел, зато другие падали с коней. Их серые рубашки из грубого полотна не могли защитить от тяжелых стрел. Всадники неслись прямо на Ланзерота. Но в трех шагах от него круто развернулись и понеслись обратно. Их вожак вскинул руку, прокричал «Остановитесь! Почему вы на нас напали?» Ланзерот медленно ехал прямо. Длинный меч в его руке начал зловеще приподниматься. Вожак прокричал торопливо «Мои всадники только хотели рассмотреть вас поближе! Зачем вы убили моих воинов?» Я с трепетом рассматривал всадников. Бернард по дороге уже рассказывал о бескрайних степях, где обитают удивительные и страшные народы. Но Рудольф перебивал и плел, по словам возмущенного Бернарда, вообще всякую чушь, проходящие горы, продивные страны, где полгода день, полгода ночь, и вообще врал безбожно, за что в аду будет лизать раскаленную сковородку. Но сейчас я с замиранием сердца видел, что все рассказы Бернарда – правда. Все всадники выглядят злобными убийцами. Что не скрывают этого, каждым жестом подчеркивают готовность и способность убивать безжалостно, убивать подло. Это было в их жестоких лицах, нечистых ухмылках, вороватых взглядах, что бросали на меня, оценивая ширину моих плеч и длину моего меча. У каждого из дорожных мешков и вьюков выглядывают драгоценные ткани. Золото и драгоценности, сняты из жертв, Степники щедро нацепили на себя и даже на своих приземистых коней. Почти все с непокрытыми головами, но если кто и подвязал длинные волосы, то лишь у немногих это простой кожаный ремешок, а у остальных волосы прижимают к черепу серебряные, а то и золотые обручи. Ланзерот красиво держал меч в правой руке острием вверх. На кончике сверкающей полосы горел ланзерот, На солнце солнечный зайчик, настолько яркий, словно там сверкала дуга электросварки. Я залюбовался и не сразу увидел, что пальцы другой руки, что должны бы сжимать повод, сжимают арбалет гномов. И вожак, судя по его напрягшемуся лицу, видит отчетливо, куда направлена стрела. «Они забыли поздороваться», — ответил Ландзерот отчетливо. «За что любой должен быть наказан? Ты так не считаешь?» Я видел, как жёлтый цвет быстро переходит в белый. Похоже, вожак уже знал, что с фанатиками разговаривать трудно. Они не идут на компромиссы. И этот вот нажмёт на спуск, ибо у него принципы, а мир пусть хоть рухнет, только бы принципы остались непоколебимыми». «Я походный вождь Гуланг!» — сказал он поспешно. «Да, мои воины были неправы и были наказаны». «Справедливо», — уточнил Ланзерот. Вожак поколебался, облизнул пересохшие губы. «Справедливо», — согласился он наконец. «А теперь позволь нам удалиться». Ланзерот кивнул, не удостоив вербального ответа. Вожак подал коня назад, шагов десять пятился, не сводя с арбалета глаз, потом повернулся, а за ним ускакали и оставшиеся в живых. Бернард посмотрел на трупы, буркнул. «Не вернуться!» «Раз уж признали, что были неправы», ответил Ланзерот. «Не отвлекайся, Бернард! Не отвлекайся!» Бернард кивнул. Конь понес его неспешно к повозке. «Я оглянулся на трупы!» Подумал, что с точки зрения моих спутников здесь уже поселилось зло. Да, зло, ибо степняки поступили вполне разумно, раз уж не бросились дуром и не полегли все. Или почти все, перебив нас всех. В ночной тиши звуки разносятся далеко. Я слышал со стороны дороги мычание коров, вскрип тяжело нагруженных телег. Иногда долетали человеческие голоса, но слов я не разбирал. В воздухе чувствовалась тревога, отчаяние, страх. Люди бегут из королевств, куда наступает тьма. Часть переселенцев, не выдержав тягот пути, гибнет по дороге от болезней, лишений. Часть гибнет под ножами и дубинками разбойников. Тех в тяжелые времена всегда плодится, видимо-невидимо. Вечером у костра я сказал пару привычных сентенций, банальных фраз, даже не вдумываясь в их смысл затертый от частого употребления. Бернард проворчал, задетый. «Тебе не кажется, что ты очень много знаешь? Откуда? Какие учителя тебя учили?» «Мне показалось, что он намекает на каких-то особых мудрецов, которых с измальства приставляют к детям королей или герцогов», ответил уклончиво. «Младенец, родившись...» Способен овладеть речью и без великого учителя. Просто он живет вместе с говорящими. Тяжелые складки на лбу бернардо сдвинулись, стали еще глубже. Тогда еще непонятнее, сказал он после паузы. Это что еще за говорящие? Родители, ответил я тихо. Наставники, двор, школа, друзья. Ты жил среди языческих волхвов? Нет ответил я, поправился. «Не знаю, Бернард. Знаю только наверняка, что они знали больше. Намного больше, чем знают здесь самые мудрые из священников. Только это не делало их ни счастливее, ни лучше вас». Я лег у костра, как не ложился ни один из героев зарян, безуспешно старался заснуть покрепче, чтобы увидеть пророческий сон. Но снилось что-то тяжелое, кошмарное. Я просыпался, утихомиривал сильно бьющееся сердце, переворачивался на другой бок. В очередной раз проснулся, как от толчка. Несколько мгновений лежал на спине, не понимая, что вдруг разбудило так внезапно. Ведь все тихо, даже сердце не участило бег, и лоб не взмок от пота. Звезды на черном небе блистают точно так же, как и когда ложился. Разве что мерцают чаще. Иногда исчезают вовсе. По темному небу медленно двигаются мелкие облачка. Из темноты что-то метнулось. Я инстинктивно качнулся в сторону. Руку больно дернуло. Я запоздала, сообразил, что неизвестный напоролся на лезвие меча в моей руке. «Враги!» прокричал я. Упал, не выпуская из руки меч, Откатился в сторону, поднялся на колени и отразил один бешеный удар, сам ударил вслепую. Руки снова тряхнуло. В темноте раздался короткий стон, что сменился хрипом. Я заорал, вскочил. Меч в моих руках замелькал, как хворостина. За спиной раздались крики «Там Ланзерот и Бернард!» А я оказался впереди, загородив врагам дорогу. «И теперь бьюсь один!» Я закричал еще страшнее. Врага надо ошеломлять, нагонять страх. Шагнул вперед. Меч все время на что-то натыкался в темноте. Ибо врагам еще надо присматриваться, чтобы не поразить своих. А я могу мочить все, что шевелится. Мимо проскочили сразу двое. Я одному ухитрился дать подножку. Второго достал в прыжке концом меча в спину. Сам упал, не удержавшись. Над головой просвистело лезвие ножа. но угад перехватил не ту руку, не то плечо, рванул на себя, стиснул, слыша частый хруст костей. Неизвестный перестал дергаться, а я услышал нарастающий лязг железа. Приблизились Ланзерот и Бернард. Кровь капала с топора Бернарда. Ланзерот брезгливо отирал темные брызги со светлого камзола. Бернард буркнул. — Лежишь? Вставай! «Разлежался!» «Не слышал! Кто-то нападал на лагерь!» Ланзерот вступился. «Что кричишь, на парня Это он нас разбудил!» Я тяжело дышал. Поднялся молча. Набросали на тлеющие угли веток. Бернард обошел недавнее поле боя. Я слышал, как он присвистнул. Когда вернулся, на меня посмотрел очень внимательно. Ланзерот уже почистил колет, лёг у костра. Бернард сказал приподнятым голосом. «Одного ты зарубил, второго я, надеюсь. А если и убежал, гад, то сдохнет всё равно. Я ему кишки пропорол. Но откуда ещё трое? Их порубили, как моя жена крошила в суп петрушку». Ланзерот быстро посмотрел в мою сторону. «На Бернарда», — заметил снисходительно. «Это они от страха, чтоб не даться тебе в руки, взяли и покончили с собой. Ты ведь зверь в бою, знаешь?» «Знаю», — подтвердил Бернард гордо, оглянулся на меня. «А ты что скажешь?» Я пожал плечами. «Да ничего. Поспим еще, а то рассвет уже близко». Бернард фыркнул, а Ланзерот сказал вполголоса Он знает, что, похваставшись, умолит победу. «Я услышал. На душе разлилось нежное тепло. Видела бы меня, принцесса», — мелькнуло в голове. «Хоть и застали врасплох, но я показал себя неплохо. Надеюсь, Бернард ей расскажет, что это я троих».